В военном разделе каталога присутствовали Наполеон, один из поздних сегунов династии Токугава, маршал Жуков и различные селебрити времен Второй мировой войны. В том числе воздушные асы Покрышкин, Адольф Голланд и Ганс Ульрих Рудель. Некоторые из этих лиц были представлены в эротическом разделе. Но я решил, что это однофамильцы или вообще какой-то условный шифр, увидев такую позицию. Ахтунг Покрышкин, российская гей-комьюнити 40 годов XX -го века. Военные и эротические разделы вызвали у меня жгучий интерес. И, как всегда бывает в жизни, вслед за этим последовало такое же жгучее разочарование. Эротическая и военная часть картотеки были где-то в другом месте. Ящики оказались пусты. Пробирки с препаратами оставались только в трех разделах. Мастера-масочники – «Принатальные переживания» и «Литература». Никакого интереса к изготовителям масок, которые собирал покойный Брама. Его коллекция висела на стенах. И я не испытывал. К разделу «Литература» тоже. Там было множество имен из школьной программы, но я еще помнил тошноту, которую они вызывали на уроках. «Принатальные переживания» вызвали у меня куда больше любопытства. Как я понимал, речь шла об опыте человеческого плода в утробе. Я даже представить себе не мог, на что это похоже. Наверно думал я, какие-то всполохи света, приглушенные звуки из окружавшего мира, рокот материнского кишечника, давление на тело. Словом, что-то неописуемое, эдакое парение в невесомости, скрещенное с американскими горками. Решившись, я набрал в пипетку несколько капель из пробирки с названием «Итали», уронил их в рот и сел на диван. Своей бессвязностью и нелогичностью переживание было похоже на сон. Вроде бы я возвращался из Италии, где не успел доделать работу, которую от меня ждали. Что-то связанное с резьбой по камню. Мне было грустно, поскольку там осталось много милых сердцу вещей. Я видел их тени, беседки среди винограда, крохотные кареты. Это были детские игрушки, воспоминания о которых сохранилось особенно отчетливо. Веревочные качели в саду. Но я был уже в другом месте, похожем на московский вокзал. Вроде бы я сошел с поезда, нырнул в малоприметную дверь и попал в специализированное здание наподобие научного института. Его как раз переоборудовали. Двигали мебель, снимали старый паркет. И я решил, что надо выбраться на улицу и пошел куда-то по длинному коридору. Сначала он улиткой заворачивался в одну сторону, а потом, после круглой комнаты, стал разворачиваться в другую. После долгих блужданий по этому коридору я увидел в стене окно, Выглянул в него и понял, что ничуть не приблизился к выходу на улицу, а только отдалился от него, поднявшись на несколько этажей над землей. Я решил спросить кого-нибудь, где выход, но людей вокруг как назло не было видно. Я не хотел идти назад по коридору улитки и стал по очереди открывать все двери, пытаясь кого-нибудь найти. За одной из дверей оказался кинозал. В нем шла уборка, мыли пол. Я спросил у работавших, как выбраться на улицу. «Да вон», — сказала мне какая-то баба в синем халате, — «прямо по жёлобу давай. Мы так ездим». Она указала мне на отверстие в полу. От него вниз шла зелёная пластмассовая шахта, вроде тех, что устраивают в аквапарках. Такая система транспортировки показалась мне современной и прогрессивной. Меня останавливала только боясь, что куртка может застрять в трубе. Проход казался слишком узким. С другой стороны, баба, которая посоветовала мне воспользоваться этим маршрутом, была довольно толстой. «А вы сами также спускаетесь?» – спросил я. «А то!» – сказала баба, наклонилась к трубе и вылила в него из таза, который был у нее в руках, грязную воду с какими-то перьями. Меня это не удивило, я только подумал, что теперь мне придется ждать, пока труба высохнет. Здесь переживание кончилось. К этому дню я уже проглотил достаточно дискурса, чтобы распознать символику сновидения. Я даже догадался, что могут означать метки на пробирках. Видимо, если опыт Итали кончался ничем, стоявший рядом Франц завершался прыжком лирического героя в шахту. Но я не стал проверять эту догадку. По своему эмоциональному спектру пренатальный опыт был малоприятен и напоминал гриппозное видение.